Глава одиннадцатая. Профессор Геббельс. Оказалось, что профессор Геббельс живет в старинном трехэтажном особняке из красного кирпича с высокой черепичной крышей. Стены дома почти полностью закрывали побеги буйно разросшегося винограда. Над крышей возвышалась кирпичная каминная труба, а всю территорию, прилегающую к особняку, окружала красивая чугунная решетка. По сравнению со стоящими неподалеку современными зданиями из зеркального стекла и стали, жилище профессора Геббельса само напоминало некий музейный экспонат. Афанасий поднялся на широкое крыльцо с резными перилами и нажал кнопку звонка. Вскоре тяжелая дверь из черного дерева отворилась. Навстречу гостям на четырех колесах выкатился высокий робот-дворецкий из черного отполированного металла. Ростом он оказался почти сафанасия, а внешним видом напоминал здоровенный самовар, какие Никитин как-то видел на картинках в учебнике истории. На шее робота красовалась белая манишка, поверх которой виднелся черный галстук бабочка. Увидев его, Ирина сдавленно пискнула и закашлялась. «Чем могу быть полезен?» С треском радиопомех осведомился Дворецкий. «Профессор с дома?» Немного оробев, спросил Афанасий. Уж больно грозно выглядел этот мажордом. Нам нужно с ним поговорить. Как вас представить? Иннокентий Никитин из Исторического музея Москвы. Вышел вперед Кеша. И его спутники. Нас направил сюда профессор Кемаль Маратович Усенбаев. Робот замер, словно о чем-то задумавшись. Наконец, с динамика, скрытого под его манишкой, послышался чей-то глухой голос. «Пусть войдут, Франкенштейн, и я приму их в мансарде». «Франкенштейн?» — Афанасий окинул дворецкого взглядом. «Это имя как нельзя более кстати к нему подходило. Большой, неповоротливый и выглядевший немного зловеще. «Прошу за мной». Франкенштейн откатился в сторону, освобождая гостям проход, затем подъехал к лестнице, ведущей наверх, вступил в специальные полозья, наложенные поверх ступенек, и начал по ним подниматься. «На третий этаж», — объявил он. «Профессор ждет вас в мансарде. Я скоро подам чай с плюшками». Афанасий, Кеша и девушки начали подниматься по лестнице. Тяжелая входная дверь сама захлопнулась у них за спиной, отрезав путь к отступлению. Стены особняка были обиты панелями из темного дерева. Повсюду виднелись старинные картины, статуэтки и декоративные растения в глиняных горшках. Поднявшись на третий этаж, они оказались в просторном помещении, с залитым солнечным светом. Окна мансарды простирались от пола до потолка. По ту сторону стекла виднелся широкий балкон. Вдоль стен комнаты поднимались высокие стеллажи, заставленные толстыми книгами. В центре мансарды стоял низенький столик, окруженный мягкими креслами. В одном из кресел сидела женщина средних лет. Она была в просторных светлых брюках и черном топике. Ее светлые волосы образовывали сложную прическу, скрепленную длинными шпильками. Глаза, скрытые стеклами элегантных очков, внимательно изучали гостей. «Здравствуйте», — сказал Кеша. «Мы бы хотели поговорить с профессором». «И о чем же вы хотели с ним поговорить?» Холодно осведомилась женщина. «А в одной из его недавних находок нас прислал Кемаль Маратович. Он пытался созвониться с профессором, но тот не ответил на вызов». Женщина усмехнулась. «А вы не подумали о том, что профессор просто не желает никого видеть?» «Поэтому и не стал отвечать этому старому чудаку Усенбаеву». Кеша озадаченно нахмурился и замолчал. «Простите, а вы кто?» — спросил Афанасий. «Профессор Полина Геббельс, к вашим услугам!» — как-то нехотя призналась женщина. «Садитесь, раз уж пришли!» Афанасий и его спутники лишились дара речи. «Так вы и женщина?» — наконец выдала Айгуль. «Какая наблюдательность!» — язвительно бросила «Полина?» а вы из чего вообще взяли что и я мужчина афанасий и кеша одновременно пожали плечами меня вчера по голове стукнули решил вдруг признаться кеша я до сих пор не очень хорошо соображаю полина издала короткий смешок из того что я о вас слышала иннокентий можно сделать вывод что вы и раньше особой сообразительностью не отличались она точно хорошо с вами знакома кивнула айгуль но откуда вы нас знаете спросил Афанасий. «Мы познакомились с Анастасией несколько лет назад, во время конференции на Плутоне», ответила Полина. «После этого я не раз приезжала в Москву и даже видела вас во время одной из выставок в музее». В мансарду вкатился робот Франкенштейн. Перед собой он вез столик, на котором бренчали небольшой чайник, набор пустых чашек, корзинка с плюшками и пирожными и маленькая серебряная сахарница. Полина кивнула ему, и он начал разливать чай и сервировать столик. Афанасий, Кеша, Айгуль и Ирина расселись в кресла, предложенные хозяйкой дома. «Вы ведь в курсе, что случилось с Анастасией?» – спросил Кеша. «Естественно», – кивнула Полина. «Нам нужна ваша помощь. Мы пытаемся понять, по какой причине ее похитили». «Но чем я могу помочь?» «Все крутится вокруг одной старинной каменной таблички, расколотой на четыре части». пояснил Афанасий. Профессор усинбаев сказал, что один из кусков находится у вас. «Ах, вот оно что!» протянула Полина. «Теперь мне все понятно». «Но из-за чего вдруг такой интерес?» «Конечно, я слышала легенду о четырех колдунах и имею один из фрагментов. Но неужели вы верите в эту старую сказку?» «Так обломок действительно у вас?» – обрадовался Афанасий. «И никто не пытался его купить или украсть?» Полина недобро усмехнулась. «Хотела бы я посмотреть на того, кто осмелится забраться в этот дом. Осколок лежит у меня в сейфе, но он совершенно бесполезен, без остальных фрагментов этой мозаики». Голодная Айгуль тем временем почти выхватила из рук дворецкого чашку с чаем, затем жадно вгрызлась зубами в выпечку. Ирина, глядя на нее, недовольно поморщилась. Также плющ не сводила глаз с Франкенштейна. Что-то в этом роботе не давало ей покоя. — У Кемаля Маратовича есть фотография второго куска, — сказал Кеша. — Значит, мы можем сложить уже половину таблички. — Можно взглянуть на ваш фрагмент? Полина молча встала с кресла и удалилась за один из книжных шкафов. Вскоре до гостей донесся металлический ляск Похоже, она отпирала какой-то потайной сейф. В этот момент Ирину вдруг осенило. Она схватила Афанасия за плечо и подтащила его к себе поближе. «Поверить не могу!» Громко зашептала она ему на ухо. «Этот робот! Ты знаешь, для чего он предназначен?» «Дворецкий!» Недоуменно произнес Афанасий. Фигушки. Это один из старых боевых роботов, которых уже давно сняли с производства. Я как-то видела фотографии аналогичных устройств в интернете. В последнее время их применяли для охоты на слонов и других крупных животных по всей галактике. Где-то в его корпусе припрятаны лазерные пушки, гарпун и ловчая электрическая сеть, а руки могут трансформироваться в боевые бластеры. Чего ради такой солидной даме иметь в своем доме этот ходячий арсенал? «Для защиты! Она же нам на это намекнула!» — ответил фанасий «На твоем месте я бы не слишком доверял этой, мадам». Франкенштейн закончил разливать чай и откатился к двери. Он замер у порога, гордо выпитив свою белую манишку. Обычный важный дворецкий. Но Афанасий теперь с опаской поглядывал в его сторону. Тем временем Полина вернулась из-за шкафа. Она положила на стол перед посетителями тяжелый каменный треугольник, запаянный в прозрачный пластиковый пакет. «Вот он», — объявила она. «Занятная вещица, не правда ли?» Кеша и Афанасий одновременно вцепились в камень с двух сторон. «А зачем вы забрали его из музея?» — спросила Ирина. «Он никогда и не находился в музее», — сообщила Полина. Осколок внесли в каталог, но все свои находки я забрала с собой. Мы не в очень хороших отношениях с руководством музея. Подозреваю, что скоро они преждевременно отправят меня на пенсию. Так чего ради мне пополнять их склады своими находками? Логично, кивнула Айгуль, давясь плюшками. Пока на нее не обращали внимания, она успела умять половину того, что лежало в корзинке. «А вы можете отдать фрагмент нам?» спросил Афанасий. «На время!» Тут же поправился он. «Мы обязательно его вам вернем». «С какой-то стати!» усмехнулась Полина. «Если бы я так просто разбазаривала, кому попало свои находки, давно бы лишилась всей своей коллекции». «Отличный ответ!» раздалось вдруг со стороны двери. Все обернулись, да так и замерли, пораженные увиденным. В мансарду вошли стилет и бильярдный шар. Стилет сменил кожаную куртку на обтягивающую черную майку. Теперь набор ножей висел на его ремне. Бильярдный шар попыхивал толстой сигарой и ухмылялся. Ирина испуганно ойкнула. Айгуль поперхнулась последней плюшкой и закашлялась. Профессор Геббельс грозно нахмурилась. — Все живы-здоровы, как я погляжу! — расплылся в улыбке бильярдный шар. — Фокусник будет рад! — «Кто вы такие, как попали в мой дом?» Полина вскочила с кресла и злобно уставилась на пришельцев. «Кто мы? Не имеет значения!» — отрезал стилет. «А попасть в этот мавзолей — плевое дело! Особенно для таких специалистов по взлому замков, как мы!» «Сейчас натравлю на вас Франкенштейна!» — пригрозила Полина. «Он быстро из вас блох повыколачивает!» Робот с угрожающим видом переминался у стены. «А вот этого делать не стоит», — улыбнулся бильярный шар. «Мы ведь пришли по делу». «Хотим сделать выгодное предложение», — добавил стилет. «А вам-то что от меня понадобилось?» «Продай нам этот кусок камня», — бандит указал на обломок древней таблички. «Мы заплатим за него десять тысяч». Айгуль снова поперхнулась и закашлялась еще громче. У Афанасия с самого глаза на лоб полезли от такой суммы. Полина задумчиво приподняла изящную бровь. «С каких это пор? Типы вроде вас готовы отвалить такую сумму за осколок древнего камня?» Тихо поинтересовалась она. «Вам что-то известно, чего не знаю я?» «Не продавайте им камень!» — воскликнул Афанасий. «Они бандиты!» Полина лишь отмахнулась. «За годы своей карьеры мне приходилось иметь дело и не с такими проходимцами», — сказала она. «Эй, вы, лоботрясы, а самый первый фрагмент, тот, что нашла Никитина, он у вас?» Стилет и бильярдный шар одновременно кивнули. «Вот как!» «Ну, хорошо», — задумчиво произнесла профессор Геббельс, «я продам вам камень». Бандиты радостно переглянулись. Афанасий подозрительно взглянул на женщину. «Что задумала Полина?» «Но только при одном условии», — добавила она. «Ну вот, начинается», — недовольно буркнул Стилет. «Вы возьмете меня в долю», — сказала вдруг Полина. «Что бы ни происходило, я хочу в этом участвовать». Афанасий возмущенно фыркнул. «Вы в своем уме?» Полина Геббельс и ухом не повела. «Мы обсудим это с боссом», — улыбнулся бильярдный шар. «Ответ мне нужен сейчас, немедленно. Так что звоните ему, а пока мой камень останется при мне». «Тогда и у нас будет условие», — пыхнул сигарой толстяк. «Мы заберем с собой придурковатого братца Никитиной и этого злобного юнца». Он ткнул пальцем в сторону потрясенного Афанасия. «А от девчонок придется избавиться!» «Да никаких проблем», — хладнокровно согласилась Полина. «Делайте с ними, что вам заблагорассудится». «Что?» — взвизгнула Айгуль. «Да как ты смеешь, старая ведьма! Не тебе решать нашу судьбу!» Она вскочила с кресла, сорвала с пояс и раскрутила его в воздухе. Афанасий, Кеша и Ирина на всякий случай пригнулись, иначе она посносила бы им головы. Полина сунула руку за ближайший стеллаж с книгами и вытащила из-за полки настоящий боевой бластер. Афанасий даже слегка опешил. Такое оружие он видел только у охранников на самых дальних межпланетных рейсах. Они использовали его для защиты от космических пиратов. Полина прицелилась в Айгуль. — Старая ведьма? — недовольно скривилась она. «Ну — Ну-ну. «Начну прямо с тебя, маленькая нахалка!» «Как вы можете!» — воскликнула Ирина. «Ведь вы уважаемый ученый, профессор археологии, а ведете себя, как обычная преступница!» «Сегодня в этом доме просто сборище нахалок!» — сказала Полина. «Тогда начну с тебя!» Она перевела бластер в сторону Ирины и нажала на курок. Плющ в ужасе взвизгнула. уже секунду сверкающий пояс Айгуль со свистом рассек воздух и выбил бластер из рук Полины. Лазерный луч ударил в потолок и, словно нож масла, перерезал цепь тяжелой хрустальной люстры. Бластер отлетел к стене, а люстра рухнула вниз прямо на Полину. Женщина проворно отпрыгнула в сторону и покатилась по полу. Афанасий, Кеша и Ирина вскачали на ноги. Стилет выхватила за пояса нож и метнул его в Кешу. Он целился в плечо, хотел не убить, но ранить. Дядя Афанасия пригнулся, и клинок застрял в книжной полке за его спиной. Полина вскочила на ноги и закричала «Франкенштейн!». Робот выкатился в середину комнаты и сорвал с себя манишку. В этот момент Айгуль, раскручивая свой пояс, бросилась на Полину. Она хлестнула ее серебряным бичом, но Полина вдруг поймала конец пояса и резко дернула его на себя. Айгуль, не удержавшись на ногах, полетела к Полине. Профессор Геббельс развернулась вокруг своей оси и со всей силы ударила девочку ногой. Айгуль пронеслась над столиком с грохотом, разнесла окно и выкатилась на балкон особняка. «Ох, а эта дамочка не так проста, как я думала», — произнесла она, растянувшись на каменных плитах. «Франкенштейн, разберись с ними», — рявкнула Полина. Робот-дворецкий тут же стал похож на огромного черного дикобраза. Из потайных отверстий в его корпусе выдвинулось несколько десятков вороненных оружейных стволов. Присутствующие в комнате и опомниться не успели, как робот принялся палить во все стороны, быстро крутясь на месте. Оглушительный грохот пулеметных очередей разорвал тишину старинного особняка. Афанасий, Кеша, Ирина, сама Полина и оба бандита рухнули на пол и попытались забиться под кресло и столик, спрятаться за книжными полками и каменными колоннами. Пули изрешетили стены, выбили остатки оконных стекол, вдребезги разнесли всю посуду и расстреляли книги на полках. Бумажные клочки, словно хлопья снега, летали по всей комнате. Страшно подумать, что случилось бы, если бы он надумал полить не по старинке пулями, а лазерными лучами. «Остановись, старый маразматик!» — взвыла Полина, корчась под креслом. «Мои книги! Мой дом!» Франкенштейн разом прекратил стрелять и замер на месте. Разъяренная Полина схватила с пола продырявленный чайник и запустила им железную башку дворецкого. «А без стрельбы не мог обойтись!» — рявкнула она. Чайник отскочил от робота и смачно огрел по затылку стилета. Бандит охнул от боли. Он прятался за перевернутым столиком совсем рядом с Ириной. Когда девушка вскочила с пола, стелец схватил ее сзади за воротник куртки. «Налеко собралась, маленькая негодяйка!» – прошипел он. Ирина, не глядя, легнула его в живот, циркач опрокинулся на спину. В это время бильярдный шар, широко расставив руки, бросился на Афанасия. Никитин только что выпался из-под кресла. Он быстро на карачках рванул к двери. Толстяк громко топал за его спиной. Стилет бросился ему наперерез, преграждая Афанасию дорогу. «Оставьте его!» — крикнул Кеша. Он рванулся на помощь племяннику, но Полина схватила его за плечо и рывком развернула к себе. «Вы еще пожалеете, что явились сюда!» — выкрикнула она. «Глянь, во что превратился мой дом по вашей вине!» Кеша гневно сжал кулаки, но затем опустил руки. «Не могу же я ударить женщину!» — недовольно буркнул он. Полина расхохоталась и с размаху ударила его кулаком в челюсть. Кеша свалился в кресло и опрокинулся вместе с ним назад. Увидев это, Ирина нахмурила брови. «Зато я могу!» – выдохнула она. Подпрыгнула в воздух и всадила обе ноги в спину Полины. Профессор Геббельс полетела вперед и врезалась в спину бильярдного шара. Толстяк, в свою очередь, рухнул на колени, едва не придавив удирающего Афанасия. Парень вскочил, стукнувшись лбом в книжный стеллаж. В этот момент Громила схватил его сзади за щиколотки. Афанасию ничего не оставалось, как отбрыкаться от него и полезть наверх, цепляясь за полки, словно за перекладины стремянки. Бильярдный шар, рыча от злости, неповоротливо поднялся с пола и потянулся за Афанасием. «Афанас, берегись!» — крикнул сзади Кеша. Афанасий скарабкался на самую верхнюю полку стеллажа и быстро осмотрелся. Бильярдный шар тянулся к нему своими ручищами. Стилеты Полина копошились позади него. Ирина помогала Кеше подняться с пола, а игуль на балконе медленно вставала на ноги, вытряхивая из волос осколки стекла. Времени для раздумий не оставалось. Афанасий посильнее вцепился в верхнюю полку руками, ногами уперся в стену и напряг мышцы. Тяжеленный стеллаж, заполненный древними книгами, с протяжным скрипом оторвался от стены и начал заваливаться назад. Бандиты не успели ничего предпринять. Вся конструкция с жутким грохотом обрушилась на толстяка, стилета и Полину Геббельс, придавив их к полу. Сам Афанасий слетел с шкафа и брякнулся на ковер неподалеку от разбитого окна. «Черт!» — завопил бильярдный шар. «Что за неудачный день!» «Слезь с меня, толстяк!» — выдохнул стилет. «Кого это ты назвал толстяком рыбьи мозги?» Яростно взвизгнула Полина. «Это ведь я на тебе лежу, болван! Лучше помоги мне отсюда выбраться, или я вам всем покажу!» Афанасий выскочил на балкон. Кеша и Ирина выбрались из разрушенной мансарды за ним следом. Все вместе они подскочили к перилам и глянули вниз. Двумя этажами ниже росли кусты, из зарослей торчали чугунные пики ограды особняка. Не очень-то хотелось напороться на эти прутья. По ту сторону забора проходила узкая дорога, а дальше располагался высокий современный многоэтажный дом с панорамными окнами. «Франкенштейн!» – донеслось вдруг из гостиной. «Останови этих пакостников!» Робот-дворецкий с готовностью подкатился к разбитому окну. Афанасий и его спутники с опаской на него уставились, не зная, что еще можно от него ждать. Передняя панель Франкенштейна вдруг отъехала в сторону. Наружу показалось острие здоровенного стального гарпуна. «Да ты шутишь!» — потрясенно пробормотал Кеша. Робот выстрелил. Толстенное копье вылетело из его корпуса. За ним быстро разматывался тонкий стальной трос. Все рухнули на каменный пол. Гарпун пролетел над перилами и с треском возился в стену соседнего дома. Франкенштейн недовольно что-то прострекотал, затем начал втягивать в себя трос, намереваясь вырвать копье из стены. Но гарпун засел намертво. Кончилось все тем, что робот с испуганным пеликанием перелетел через подоконник, вывалился на балкон, волоком подтащился к перилам и уперся в них головой. Трос над дорогой натянулся словно струна. «Путь к бегству!» — радостно воскликнула Айгуль. Афанасий, Ирина и Кеша озадаченно переглянулись. Айгуль намотала свой пояс обратно на талию, скачала на трос, и с легкостью зашагала по нему к соседнему зданию. «Это мне снится», — выдохнула Ирина. «У меня ночной кошмар. Иначе как все это объяснить?» «Значит, твои кошмары передаются, как заразная болезнь», — мрачно произнес Кеша. «Она же циркачка!» «Но мы-то нет...» «Другого выхода все равно не предвидится», — сказала Афанасий. Он подошел к перилам, перешагнул через притихшего Франкенштейна, взялся за трос... и повис на нем, болтая ногами в воздухе. Затем, аккуратно перебирая руками, он двинулся следом за Айгуль. «Нет!» — крикнула из мансарды Полина Геббельс. «Они уходят! Нельзя этого допустить!» Послышался грохот и громкий скрежет. Бандиты медленно выбирались из-под стеллажа. Кеша и Ирина побежали за Афанасием. Они тоже повисли на тросе и перекинули ноги через парапет. Айгуль шагала впереди, с трудом удерживая равновесие на раскачивающемся тросе. Остальные медленно ползли за ней. Неожиданно снизу донесся шум воздушных турбин. Вскоре из-за угла показался длинный грузовик с большим кузовом, заполненным мешками с отходами. В этот момент профессор Геббельс появилась на балконе с всклокоченными волосами и бластером в руках. Она прицелилась и выстрелила. Лазерный луч в мгновение ока пережег стальной трос. Афанасий, Ирина, Кеша и Айгуль с истошными воплями полетели вниз. Они рухнули в передвижную помойку и мгновенно скрылись в ней, с головой провалившись в вонючие помои. Грузовик быстро пересек улицу и скрылся за поворотом. Разъяренная Полина Геббель спнула лежащего перед ней Франкенштейна. «Ушли!» Бильярдный шар и стелет вышли на балкон. Вид у обоих был изрядно потрепанный. Толстяк протер рукавом вспотевшую лысину и выплюнул обломившуюся сигару. Полина с невозмутимым лицом прицелилась в них из бластера. «А теперь, мальчики, вы расскажете мне все, что знаете об этой истории», — сказала она. «На кого вы работаете и кто стоит за поисками этих фрагментов? Иначе никакого сотрудничества не будет». «А его и так не будет». процедил сквозь зубы стилет. «Вы обещали нам камень, но, похоже, у вас его больше нет». Потрясенная Полина вбежала обратно в мансарду и осмотрелась. Она увидела перевернутые кресло опрокинутый стол, пол, присыпанный бумажными клочками и обрушившийся стеллаж, осколки люстры и разбитой посуды, разглядела пустую корзинку из-под выпечки. Но среди этого хаоса Не было того единственного предмета, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Осколок таблички бесследно исчез. Профессор Геббельс отшвырнула в сторону свой бластер и издала яростный вопль.